Глава 21. Немного опыта и еще больше вопросов. Владыка Афет. И снова группа разведчиков вампиров. Но надеяться, что с ними удастся повторить предыдущий трюк, было бы слишком наивно. Ведь как-то же они снова выявили наше местоположение. И это при том, что никаких меток ни на себе, ни на своих солдатах я не обнаружил. «Значит, тот удачливый кровосос все таки смог передать информацию. А, возможно, есть еще какое-то логическое объяснение. Но этого я уже не узнаю». Приказав магам поднять барьеры, я не был до конца уверен, как именно стоит поступить. Тревога, бьющая на батом давала уж слишком большой простор для моего воображения. Совсем рядом скрывалась нешуточная опасность, причем лично для меня. Но хоть как-то понять, где именно меня поджидает смертельная угроза, никак не получалось. Успев прокрутить в голове все возможные сценарии, я пришел к мысли, что особого простора в действиях мне в любом случае не оставили. Да и к тому же, прямо сейчас искры четырех разведчиков под прикрытием навыка невидимости своими размерами даже уступали погибшим собратьям по гнезду. А направленных в мою сторону взглядов было именно столько, сколько я и ожидал. Решив, что в данной ситуации лучше понадеяться на чужой страх, я вышел из-под защиты магического барьера и не стал сдерживать новоприобретенную личную мощь. Заклинание «Грозовой раскат» сорвалось с моей руки, высвобождая совокупную мощь шестиста единиц маны в одно мгновение. У вампира, попавшего под удар, испепелило все туловище, а конечности разбросало вокруг на десятки шагов. И даже песок под его ногами частично оплавило, а после взрыва и ударной волны образовалась небольшая воронка. Да и цвет самой молнии, ну или, если говорить точнее, ее потоков, был очень необычен. Такого я точно никогда не видел. «Вы просто вынуждаете меня вернуться и стереть ваш мелкий городишко в пыль!» — взревел я, надеясь спровоцировать более могучее существо. Конечно, если оно здесь на самом деле присутствует. «Ничтожество! Как вы посмели раздражать меня своим существованием!» Разведчики суматошно рванули в разные стороны, отойдя от первого шока. Или же это на них так подействовало ошеломление? Тут доподлинно уже не узнать. Но давать им возможность сбежать я не собирался. Еще один удар с заклинанием «Грозовой раскат» в самого дальнего вампира, а следом две ядовитые иглы в ближайших. Миг и три упокойных, изорванных тушек кровососов разбросало на сером песке. Не спеша... Так как до конца я не был уверен, что этих разведчиков не прикрывал кто-нибудь посерьезнее, поэтому, аккуратно обойдя все четыре трупа, внимательно проверил их состояние. После удара заклинания даже нормальных фрагментов тел не осталось. Лишь какие-то обгоревшие куски конечностей. А вот пронзенные ядовитыми иглами еще на что-то были похожи. Конечно, разорванный на несколько крупных частей труп вампира не вызывал большого энтузиазма относительно сбора с него очков системы. И чуть позже это мое предположение подтвердилось. ОС собрать не удалось ни с одного тела. Возможно, причиной этому стал тот факт, что головы их отлетели шагов на 10, причем тоже кусками. На будущее стоит учесть, сила и скорость удара ядовитой иглы столь велика, что при соприкосновении с телом противника происходит взрыв мягких тканей, и мясо разлетается кусками, как, впрочем, и кости скелета. Но хотя бы собрать части их тел при этом возможность оставалась, да и бездонная сумка у одного из счастливчиков, получивших иглу, нашлась. Но опять же, ничего стоящего в ней не было. Её наполнение почти в точности повторяло предыдущую бездонную сумку другой группы разведчиков. Только склянок с субстратом крови, полных, не было совсем. И тут меня словно пронзило воспоминание. Совсем старая история из моей молодости. Эти твари не пили сами субстрат крови. Нет. Они с помощью этой гадости приманивали стаю прямо на наш маршрут. Кровососы — дети бездны. Жаль, не удалось схватить живьем одного из них. Стоило его допросить или лучше проверить, как он выдержит пытки. Но до конца мысленно насладиться воображаемыми мной изуверствами мне не дали появившиеся на горизонте силуэты. «Проклятая бездна!» Эти твари надеялись таким способом навредить тёмному карателю? Что-то совсем в этом мире ТСР мельчает тактический гений, а чувство самосохранения этих мертвяков явно стремится к нулю. Ведь будь на моем месте действительно старший демон, то как минимум город Назар и Шел получил бы впоследствии непоправимые повреждения. Совсем у них связь с реальностью пропала те, кто их поймет, этих обреченных, может, они на это и надеялись». Стая в сотню бестолковых костяных голов неслась прямо на меня. Нас разделяло от силы три версты в тот момент, когда пылевое облако позволило отчетливо разглядеть их силуэты. Это время я решил потратить на пополнение своего резерва, зажав в ладонях по небольшой горсти кристаллов маны, одновременно с этим, не спеша двигаясь навстречу стаи дикой нежити. Костяные гончие двигались, словно обезумели окончательно, прыгали. Ох, рвали зубами своих же сородичей, лишь бы оказаться как можно ближе к дико пахнущей, живой и такой желанной крови. Но несмотря на их хаотичный бег и общее боевое безумие, на расстоянии в сотню шагов им хватило инстинкта взбавить скорость и атаковать своим главным оружием — костяными шипами. У меня на данный момент в резерве, включая накопитель в экзокостюме, было порядка 1820 единиц маны. Поэтому, создав две малые пелены мрака прямо перед собой и расположив их вертикально, чтобы они частично перекрывали друг друга и закрывали мой силуэт во весь рост, я принял все удары противника на себя. Шипы пролетали сквозь мою магическую защиту, вообще не теряя своей скорости, и вонзались в техномагическую броню со всей силы. «Ну, как вонзались?» «Конечно, кое-где костяные шипы застревали, но все таки большая их часть разлеталась мелким крошевом, не нанося вообще никакого урона. А весь негативный эффект, вся скверна была поглощена пеленой мрака. Что странно, от попадания сотен снарядов мой магический барьер, кажется, совсем не терял энергию, или затраты были так малы, что это не чувствовалось с учетом его подпитки из моего резерва». Почти минуту костяные гончи, приближаясь, даже попытались немного взять меня в полукольцо, но еще две созданных мной малые пелены мрака загубили хитрый план окружения на корню. Но зато и у костяных гончей магический резерв спустя еще минуту был опустошен. И нежить, беснуясь, рванула ко мне, желая разорвать лично такого наглеца. Как только костяные шипы перестали попадать по моему телу, я развеял все четыре своих магических барьера. Суммарно, у меня сейчас осталось 592 единицы маны. Конечно, будь костяные гончие более сообразительными существами, то можно было бы их заподозрить в коварстве и новые неожиданные атаки с дистанции. Это бы и произошло, если бы вместо них здесь присутствовал костяной ужас Диранга. Но это было отнюдь не так. «Наверное, у меня подобное происходит впервые, когда противник превосходит тебя рангом и общим числом, но противопоставить не может вообще ничего. Даже более крупные особи пасовали против моей силы и скорости реакции. Что уж говорить, если им не удалось даже зайти мне за спину, не то чтобы вгрызться в затылок». Но если быть честным с самим собой, то весь секрет моего успеха был в том, что я не пытался сохранять ядра нежити, уничтожая тварей беспощадно, кроша их камни мертвых практически голыми руками. И, естественно, если не брать в расчет мой экзокостюм. Правда, один раз я дал себе слабину и отвлекся от боя, но всего лишь на мгновение, использовав идентификацию на одной из самых крупных тварей. Мне было интересно, каковы же их истинные характеристики, но читать эту информацию было совсем не с руки, прямо посреди боя. Продолжив проламывать тела костяных гончей быстрыми ударами рук, я разрушал их ядра нежити всего за мгновение. Поверженные твари отлетали навстречу спешащим товаркам, мешая им наброситься всем скопом одновременно. Но все их ухищрения для меня лично не имели никакого значения. Ведь движения этих химер-переростков были неторопливы, и даже резкие рывки не вызывали опасений или каких-то сложностей. А так как вес самых крупных тварей лишь немногим превышал сотню мер, то от моих ударов эта мелкая нежить разлеталась на десятки шагов, с учетом инерции от моего собственного веса. Единственное, что действительно вызывало неудобство, так это отсутствие нормального оружия, какого-нибудь стесака, Локтей Бедок 5, может, 6 длиной. Ведь с учетом того, что костяные гончии, в лучшем случае, в холке были пару локтей, мне приходилось для удара приседать или наклоняться. Немного спасало ситуацию желание твари прыгнуть повыше и вцепиться в мое лицо. Таких счастливчиков разваливать в костяное крошево было намного удобнее и быстрее, соответственно. Наверное, две, может быть, три минуты свора костяных гончей пыталась сопротивляться мне, но по итогу на сером песке образовалось целое поле раздробленных костей. А с учетом того, что я много маневрировал во время боя, то после моих ног вообще оставалось мелкое крошево в перемешку с песком. Но вот последняя гончая отчаянно прыгает, наверное, даже не надеясь нанести вред. Но инстинкты не дают ей отступиться и рвануть прочь, спасая свое бессмысленное существование. Был, конечно, соблазн хотя бы из десятка последних тварей попытаться добыть камни мертвых и к тому же использовать не навык «Последнее касание», а мой «Системный тесак», увеличив тем самым на 5% количество поглощенных ОС. Но все это требовало времени, которого сейчас у меня определенно нет. Двигаясь по кучам костей, я ловко собирал карты навыков, выпавшие с уничтоженных тел костяных гончих Закончив со сбором трофеев, я поспешил к своему отряду. В итоге, оказалось, собрать удалось всего 31 карту навыка и ранга. Мимолетно обратил внимание на пропущенные системные сообщения. «Внимание! Вы получили 42 ОС. Внимание! Вы получили 21 ОС. Внимание! Вы получили 61 уровень». Дополнительно вам доступно три очка параметров. Внимание, вы получили 14 ОС. Три уровня поднял, да еще и 316 ОС ко всему прочему осталось. Жаль, конечно, что в полусражении не было возможности отвлечься и перевести опыт в накопитель, но тут уж ничего не поделаешь. Не настолько я превосходил костяных гончих физической мощи и скорости, чтобы еще и отвлекаться на посторонние действия, не относящиеся к бою. Хотя можно было рывком отступить, перевести ОС, а затем вновь сойтись с ними в схватке. Но это, как ни посмотри, трудновыполнимый сценарий боя. Но сейчас мне ничего не мешает перевести полученный опыт в накопитель ОС. Как я сделал это и с поглощенными очками системы того вампира Дашхола? Очень даже неплохо получилось. Теперь я вполне могу улучшать свои навыки и ранга до четвертой ступени. Конечно, когда накоплю достаточно ОС для этого. Но, судя по совершенно неизменившемуся уровню моего ощущения тревоги, победа над 78-ю кустяными гончами вообще ничего не изменила. И это напрягало меня все сильнее». Ведь, судя по всему, группа вампиров-разведчиков не стала связываться со стаей, в которой мог присутствовать костяной ужас, так как его на горизонте видно не было. Да и взгляд такого существа я бы почувствовал за многие тысячи шагов. Но его нет. А именно сейчас самый подходящий момент внезапно ударить по нашим позициям. И, судя по сложившейся обстановке, нас ждет в ближайшем будущем целая орда песчаных химер. И в любой другой ситуации я бы не стал отказываться от такой прекрасной возможности получить ОС и огромное количество ядер нежити, пусть и Ефранга. Но один тот факт, что мне стало доподлинно известно о возможных последствиях смерти моего молодого мага, заставлял сердце неприятно сжиматься в предчувствии близкой смерти. Откровенно говоря, находиться рядом с Таталемом Со, зная о его тайне, становилось чересчур опасно. Одно дело, когда ты даже представить себе не можешь, что находился рядом с активированной бомбой, а другое дело, когда ты осознанно продолжаешь двигаться рядом с ней. И к тому же постоянно подвергаешь эту бомбу излишней опасности. «Ведь гарантировать с абсолютной уверенностью, что мне удастся в любой ситуации сохранить жизнь моих гоблинов, я бы не стал ни за какие сокровища». «Да что там говорить! Я за этот месяц несколько раз с трудом сам себя сдерживал от желания разорвать это жалкое отродье бездны на мелкие куски!» «И мое ранее безотказное чувство тревоги никак меня не предупредило об ошибочности этих действий. Вот и доверяй своим предчувствиям после этого». Но, видимо, здесь были какие-то нюансы. Во всяком случае, я на это надеюсь. Ведь еще ни разу за мою долгую жизнь мои предчувствия не подводили. «Барьер опустить!» — прорычал я. «Бегом! Бегом! Полет на Урглав! Мы сорвались с места и побежали перпендикулярно направлению, откуда появилась стая костяных химер. А я начал с того, что решил во время марша посмотреть характеристики той костяной гончей, на которой мне удалось использовать навык идентификации. Для самой крупной особи в стае характеристики явно не впечатляющие. Хотя мне еще тогда показалось, что эта тварь движется чуть быстрее остальных. Но в любом случае распределение очень равномерное, если не забывать, что это дикая нежить. Наверное, это высокий показатель инстинктов смог повлиять на выбор характеристик, подлежащих улучшению. Опять же, ничего нового из этой информации я узнать не смог. Очень удручающе, как ни посмотри. Видимо, не стоило возлагать на идентификацию столь больших надежд. Навык не то чтобы не впечатлил, просто я о них и так догадывался без всякой идентификации. А то, что мне теперь известно точное название особенности нежити, внутреннее магическое ядро, не очень воодушевляет. Но все это привычное старческое брюзжание и изрядное раздражение было связано с нарастающей тревогой и только с ней. Особенно учитывая тот факт, что, как мне кажется, она абсолютно не касается группы преследования из города назар и Шел. И что это может значить одной системе, известно. Но что я знаю точно, так это то, что моей жизни угрожает смертельная опасность. Не знаю, повезло ли нам или сама система благоволила в тот вечер, но никого больше мы не встретили до самой полуночи. Видимо, не хватило скорости песчаным химерам догнать нас, и наши направления разминулись. Разбив лагерь, все от усталости упали без ног. Только довольная морда у Лера неприятно контрастировала со всеми. Его идеальное сочетание силы и выносливости, равное десяти единицам, позволило ему двигаться в моем темпе, практически не запыхавшись, так как Морэш, обладая куда большими габаритами, серьезно отставал от него по эффективной выносливости. Поэтому именно на этого счастливчика и возложили обязанности по приготовлению еды и первой ночной стражи тоже. Но даже это не согнало с его морды неприятной для меня довольной ухмылки. Мне даже показалось, что он специально попросил систему не дать ему преодолеть рубеж, ограничивающий силу. Слишком уж он был этому рад в данный момент. Или это так повлияло на него повышение интеллекта? Не знаю. И, честно говоря, в данный момент меня это совершенно не волнует. Хотя нет, его ухмылка очень раздражает. — Прекрати ухмыляться! — раздраженно прорычал я. «Не зли меня, солдат!» Улер мгновенно понял свою ошибку. «Простите, господин Ирчин!» уклонившись сказал он. «Этого больше не повторится!» Совсем уже распоясались, словно забыли, где мы находимся. В самой жопе миров. Вот где мы сейчас. А эти безмозглые гоблины даже в таком месте вполне себе отыскивают повод веселиться. «Уже в палатке я решил распределить свои новые очки характеристик. Первым делом довел ловкость до 15 единиц. А вот дальше стоило подумать, причем основательно». «Внимание! Вы хотите преодолеть преграду параметра силы 100 ОС. Шанс удачи — 79%. Шанс смерти — 8%.» «А шансы заметно подросли с учетом увеличения выносливости на 5 единиц и удачи на одно. Почти 20% прирост вышел. Надеюсь, этого хватит. Внимание! Успех! Лимит параметра силы увеличен до 20 единиц. Конечно, прямо сейчас вкладывать в характеристику силы я свободные очки не буду. Просто из-за опасности не влезь в свой экзокостюм. Так себе перспектива, если честно. Оказаться без должной защиты в преддверии больших проблем. Да и есть у меня уже мысли, куда потратить два оставшихся очка. Внимание! Вы хотите преодолеть преграду параметра интеллект. 100С. Шанс удачи — 87%. Шанс смерти — 5%. Внимание! Успех! Лимит параметра интеллект увеличен до 20 единиц. Сразу добавляю два очка в эту характеристику, доводя ее до 17 единиц. И вот тут произошло что-то странное. Голова закружилась. Хорошо, что в этот момент я лежал. Мозг пронзила боль, острая и резкая, словно молния. И все это к тому же на фоне слабых судорог от улучшения параметра ловкость, которые прямо сейчас вообще перестали меня волновать. Что-то липкое потекло по лицу. Я хотел коснуться его рукой, но тело неожиданно перестало слушаться. Зрение пропало, причем все даже взгляд Тхала перестал работать. Сознание начало погружаться в темноту, холодную, липкую, заставляющую вспомнить отчаяние и даже страх.